Я был страшно любознательным мальчиком и хотел попробовать все на свете. Путешествовать, строить, рисовать. Но моя мама признавала только две специальности для своего единственного сына – доктор или адвокат, в крайнем случае какой-нибудь профессор. Профессия врача не подходила мне при всем моем желании. Жутко боюсь боли и крови. Работа адвоката казалась нудной и неискренней. Пришлось стать профессором химии, благо в химии много эксперимента и фантазии, но главное – каникулы. В каникулы я был волен, как птица. Одно лето я целиком посвятил парусному спорту, другое проработал помощником шефа в шикарном французском ресторане, в третье увлекся резьбой по дереву. «Знаете, у меня неплохо получалось. На нашей улице была небольшая фабрика по ремонту и реставрации старинной мебели. Увлекательное занятие, честно говоря. Будто лаком и краской оживляешь само время. Хозяин даже предлагал мне вступить в дело. А потом?» «А потом я женился». На очень красивой энергичной женщине у нас родились такие же красивые и энергичные дети. Кстати, они оба выбрали профессию адвоката. Забавно, не правда ли? Моя мама наверняка была бы счастлива, но она рано и неожиданно умерла от сердечного приступа. Поверите, никак не могу смириться, хотя я уже старше ее по возрасту. И больше вы ничем не увлекались? «Нет, каникулы закончились, нужно было много работать, покупать дом, учить детей, были, конечно, отпуска, но их полагалось проводить на приличном курорте, в кругу солидных и обеспеченных приятелей, все как и подобает профессору университета. По крайней мере, моя жена не рассматривала никаких других вариантов». А я совсем не умею планировать отпуск. Слишком сложно получается. Нужно решиться, куда-то позвонить, разработать маршрут, заказать билет на самолет. В прошлом году так и не выбралась дальше Эйлата. Неделю проторчала в море, вечером бродила по магазинам, вот и все развлечения. Не могла же я рассказать, что теряюсь в этом мире, словно старый джин из бутылки. Эйлад, по-своему, тоже забавно. Наверняка все местные ухажоры не давали вам проходу, но разве не хочется отдохнуть от жары и моря? Он все-таки ужасно смешной, ухажоры Я так устала от разговоров на работе, что за неделю не сказала и пары фраз. Даже с официантами и дежурными в отеле только обменивалась вежливыми улыбками, как глухонемая. К тому же наряды хани-гур, длинные юбки и шляпы с широкими полями, совсем не располагали к знакомству. Конечно, хочется. Нагрелось на пять лет вперед. Нужно хоть немного серого неба. И чтобы мелкий дождик стучал по тротуарам, и деревья отражались в реке. Может быть, поехать в Амстердам или в Венецию? Нет. Мне не очень хотелось Венецию, я была там за год до командировки. Ужасное запустение, сырые стены домов, грязные, дурно пахнущие каналы. Местные власти так долго эксплуатировали старый город, мало заботясь о его реставрации, что теперь непонятно с чего начинать. Наверное, в этом времени все не так плохо. Открыты соборы и картинные галереи но невозможно спокойно гулять по городу, зная, какая деградация его ожидает. Никакой Венеции. Там невозможно отдохнуть от толпы. Я знаю, куда вы должны поехать. Брюгге. Здесь его еще зовут брюш Не приходилось бывать? Тогда быстро записывайте телефон. Впрочем... Не нужно записывать, я вам дам визитную карточку агентства. Очень хорошо работают и делают приличные скидки, вот увидите. Они вам все организуют. Самолет, отель, экскурсии. Только не заказывайте организованные туры. По этому городу нужно ходить медленно и часто останавливаться, иначе все прозеваете». Я вдруг представила, как выхожу из самолета и спешу побыстрее пройти паспортный контроль. Я уже проходила два раза в этой жизни. Не так страшно, хотя и очень глупо организовано. Чемодан можно взять совсем небольшой, тогда не потребуется сдавать в багаж, а потом дожидаться выдачи. Я почти бегу, хотя некуда торопиться и никто меня не ждет. Спасибо. Я вам страшно благодарна. Никогда не знаю, куда звонить и кого спрашивать. Как вам удалось так освоиться здесь и с магазинами, и с агентствами? Ведь я приехала намного раньше. О, я ужасно практичный. А еще нашел прекрасного доктора. Совершенно замечательного доктора, который умеет не назначать лекарства, отменять. Хотите, дам его адресок? Нет, он был ужасно забавный и совсем не старый, самый настоящий мальчишка, переодетый в пожилого господина. А как вас зовут дома? Элли или Эзра? Рабинович. Сначала жена называла в шутку, потом привыкла, и дети привыкли. Им кажется, что это очень мило. А знаете, как меня звала мама? Зорик. Смешно, правда? нет Мне очень нравится. Чуть не забыл. Он хлопнул себя по лбу, прямо как Том Сойер, и заспешил к лестнице. Вот что значит много болтать. Я тихо любовалась на лампу, часы, стол, пирог, испеченный специально для меня. Цветы, специально для меня собранные и поставленные в старинную вазу, осыпали лепестки на скатерть. Струнный квартет, когда-то специально для меня написанный Вивальди, звучал все ярче и нежнее. Вот, это подарок, на память. Целую неделю мастерил, я клянусь. Вот уезжаю, учебный год закончился. Часы опять зазвенели, пронзительно и жалобно, как будто где-то разбился хрустальный башмачок. Все правильно. Карета превращается в тыкву, принцесса — в лягушку, а веселый мальчик — зорик в солидного американского профессора, которому пора возвращаться домой. Вам не нравится? Конечно, я вела себя неприлично. Нужно было срочно похвалить плетеную деревянную корзинку, которую он держал в протянутой руке. Корзинка была вполне красивая, с орнаментом из листьев, только в одном месте рисунок немного сполз с краю. Нечего придираться, не хуже моего коврика с лилиями. Мне очень нравится. Мне все очень нравится. И ваш дом, и пирог, и корзинка. В ней можно хранить разные вещи, бусы, например, или ракушки но мне уже пора давно пора домой завтра опять длинный рабочий день а потом еще конференция по гастроэнтерологии я почти бегом спустилась с крыльца хорошо что приехала на машине иначе бы он отправился провожать я старалась не смотреть на сутулова человека в аккуратной и неуместной белой рубашке молча стоящего у калитки. Вот и еще один день прошел. Осталось меньше трех лет. Пора делать очередные записи. Скоро ожидается большая трехдневная конференция по сахарному диабету. У меня на глазах рождается новое направление, которое в будущем приведет к настоящей революции и полному излечению от обоих типов диабета. Любой ученый позавидовал бы, а я огорчаюсь на ровном месте из-за каких-то глупостей. Дома было темно и пусто. Пластиковый столик на кухне, холодный, скользкий, такие же пластиковые стулья, диван из икея. Я засунула корзинку под диван, нырнула в душ, на ходу стирая косметику. Ах, мой милый клавесин, все пройдет, все. Вот и наступило лето. Жара плавит асфальт, трава сразу пожелтела, просто дышать не хочется. Ничего, скоро я уеду в отпуск в чудесный старинный город Брюш. Агентство оказалось очень хорошим. Господин Рабинович не зря его хвалил. Я позвонила всего один раз, чтобы сделать заказ, а все остальное решилось как будто саму. Уже через неделю у меня на столе лежала распечатка билета на самолет, маршрут из аэропорта и адрес отеля. Оказывается, в этом времени тоже можно жить, если рядом есть Элиезер Рабинович. Но его нет, к сожалению. Смешной добрый профессор Зорик уехал три недели назад. Честно говоря, я избегала встреч с ним. Правда, в день его отъезда на моем крыльце оказалась круглая деревянная миска, полная колокольчиков. Колокольчики здесь огромные и очень красивые, не поспоришь. «Доктор, они исправили!» Женя стоит на пороге кабинета, смотря через голову очередной Рассмеи. «Мне изменили оценку!» Рассмея недовольно морщится, но отступает из уважения ко мне и нашему разговору на непонятном языке. «Вчера позвонили и вызвали прямо к директору комиссии, и он сказал, что в порядке исключения перепроверили мою работу». Действительно, если сдвинуть все ответы на одну клетку, получается очень высокий результат. Она смешно таращит глаза и шепчет «Семьсот пятьдесят!» С ума сойти, Женя, это же полная победа! Да, может быть, в сумме с аттестатом получается проходной балл, «Там есть еще устное собеседование, но появился шанс». Он так и сказал, этот председатель. «У тебя большой шанс поступить на медицинский». И «Еще!» Он добавил одну странную вещь. «Я не совсем поняла, какую такую вещь». Он сказал, «Передай своему лечащему врачу, что камень из почки удалили успешно. Расмея, наконец, заходит в кабинет, но не одна. За ней степенно движется моя старая знакомая Латифа. Круглое лицо опять сияет. Муж поправился окончательно. Скоро свадьба младшего сына. — Вот пришли с племянницей посоветоваться. Я еду в Мекку, хочу привезти тебе подарок. А что привезти, не знаю. Она молодая, но тоже не знает. Мне становится весело. Что бы такого попросить из Мекки? Святой воды, святой земли? Благословения какого-нибудь пророка? Но у нас тут и так сплошные святые пророки, шагнуть некуда». «Латифа, не придумывай. У меня всё есть, честное слово». «Нет!» — она вдруг начинает плакать. «Я тебя прошу». «Латифа, спасибо. Огромное спасибо. Твоего мужа вылечили онкологи. Хорошо, что вовремя нашли болезнь. Я так рада». «Это ты!» Говорит Латифа и вдруг опускается на колени. Это ты его спасла. Я совершенно не знаю, что делать. Почему-то хочется заплакать. Ничего глупее не придумаешь, конечно. О, гениальная идея! Хорошо. Я знаю, что мне нужно. Ты ведь едешь молиться? Помолись, пожалуйста, за одну девочку. Вернее, молодую женщину, чтобы у нее была счастливая любовь и хорошая семья. Это возможно? Да! Радостно улыбается Латифа. Напиши мне ее имя вот тут, на бумажке. Я старательно вывожу большими буквами имя и фамилию. Интересно, мусульманский бог умеет читать на иврите? На всякий случай пишу еще раз на английском. Фамилия Гуревич не такая уж сложная. А вот как правильно написать «Женька»?» Латифа поспешно прощается и уходит. Оказывается, она специально записалась в очередь, чтобы рассказать мне про свою поездку. Конечно, ужасно смешно просить бедуинскую женщину молиться в Мекке, за русскую девочку из еврейской страны. Но, может, Бог един, и Он нас услышит? Мой самолет вылетает поздно ночью. Почти все рейсы в Европу здесь ночные, и соображений безопасности, по крайней мере, так сказали в агентстве. «Наверное, террористы — большие любители хорошо поспать» полет до бельгии длится больше четырех часов в наше время это как до австралии но все таки самолет не парусный корабль и даже не дирижабль я стараюсь не обращать внимания на тряску при посадке вой в ушах и гулкое буханье шасси о взлетную полосу в древности люди вообще ездили на телегах без рессор и ничего многие выживали. Я выхожу в пустынный вестибюль и спешу побыстрее пройти паспортный контроль. Хорошо, что взяла совсем небольшой чемодан, теперь не нужно томиться у ленты выдачи багажа. Почему-то мне кажется, что однажды это уже случалось. Я почти бегу, хотя некуда торопиться и некому меня ждать. Наверное, в зале были и другие встречающие, но я заметила только одного — Седой вихор на макушке ничуть не изменился, и даже букет в опущенной руке состоял почти из одних колокольчиков, правда, очень мелких и бледных. «Господин Зорик, что это вы делаете здесь в пять утра?» «Да вот, решил немного прогуляться. Милая погода, знаете ли, дождик. Наверное...» Не слишком прилично такой серьезной, строго одетой даме бросаться на шею пожилому седому господину, но ведь зал почти пуст, никто и не заметил. Мы не спеша идем по сказочному городу. Сквозь дымку дождя просвечивают кораблики, и деревья отражаются в реке, будто целый лес склонился над тихой водой. Ноги скользят по круглым камням мостовых. Игрушечные витрины полны нарядных кукол, фигурного шоколада и кружев ручной работы. Мы заглядываем в маленькие дворики, заросшие зеленью и цветами, обходим мокрые кусты. Главное — не прозевать тихие чудеса. Прекрасную и грустную Мадонну — птицелова с каменной дудочкой и клеткой, полно искусно вылепленных птиц, толстых смешных человечков, замерзших в нежном каменном объятии. — Как ты узнал, что я сюда прилетаю? — Нет ничего проще. Позвонил в агентство. Я же сам дал тебе номер. Правда, пришлось приврать, что звоню по твоей просьбе. Зато успел переоформить билет. Но ведь ты уехал навсегда. Что за глупости? Я уехал в отпуск. В отпуск, понимаешь? Мне предложили дополнительный контракт еще на три года. Но я хотел повидаться с женой и детьми. 30 лет жизни нельзя перечеркнуть в одну минуту, правда? А почему ты не сказал мне про новый контракт? Я не успел, я ничего не успел, ты так стремительно собралась и ушла. Я решил, что совсем тебе не нужен, просто зашла из вежливости. А знаешь, о чем я думал весь вечер? Как попросить тебя остаться? А знаешь, о чем я думала весь вечер? Что ты попросишь меня остаться. Наверное, мы здорово похожи на глупых каменных человечков, когда вот так обнимаемся посреди мокрой улицы в куртках с ненужными зонтиками в руках. «Доктор, здравствуйте!» Женька радостно улыбается. «Но что-то мне в ней не нравится. Да, мордашка бледная, синие круги под глазами, ее явно тошнит». Крупные волны проходят по желудку. Мерзкий вирус. Какие здесь часто встречаются летом? Или отравление? При такой жаре все может случиться. Мой отпуск давно закончился. Куртки и зонтики спрятаны в шкаф. Здешняя жара продержится еще не меньше месяца, ничего не поделаешь. «Зорик уехал в Германию на целых три недели, там состоится ежегодный профессиональный съезд. Я стараюсь радоваться. Для его сердца постоянная жара, слишком опасная нагрузка. Он очень звал меня с собой, но такие варианты в моей программе даже не рассматриваются».